Глава 10. Опыт новых уз. Я вздрагиваю. «Я не знаю, что это», — отвечаю я так честно, как только могу. Он сощуривает глаза, и во второй раз за сегодняшний вечер я напоминаю себе, что он не просто тот парень, который несколько недель обитал в моей голове, а затем спас мне жизнь. Он также опасный хищник. Не то чтобы я боялась его, но он определенно представляет опасность. Особенно когда рычит «Не играй со мной, Грейс. Мы оба знаем, что ты любишь моего брата». Это правда. Я люблю Джексона. Но я этого не говорю. Не знаю, почему я этого не говорю. Возможно, по той же причине, по которой я не сообщаю ему, что на прошлой неделе Джексон порвал со мной. потому что скоро он узнает об этом. И когда это случится, я не хочу выглядеть жалкой. Обычно мне нет дела до того, что обо мне думают другие. Но он не просто один из этих других. Он Хадсон. И всё мое существо восстаёт при мысли о том, что он будет жалеть меня. Что бы ни представляли собой наши отношения, они основаны на признании крутости друг друга и взаимном уважении. и я не могу вынести мысли о том, что он будет думать, будто мне нужна его жалость. Не знаю, почему это так важно для меня, и, честно говоря, у меня нет сил на то, чтобы анализировать свое психическое состояние, пытаясь узнать ответ на этот вопрос. Эта неделя и так была тяжелой, так что копание в себе в поисках каких-то там психологических открытий мне сейчас совершенно ни к чему». А потому, вместо того, чтобы обсуждать мои отношения с Джексоном, я кивком показываю на громадную стопку книг на его столе. «Ну так чем же ты занимался в последние дни, если, конечно, не считать чтение всяких легких и духоподъемных книг?» Я понимаю, что это резкая смена темы разговора, но надеюсь, что он будет не против. Во всяком случае, до тех пор, пока он не смотрит на меня, самодовольной ухмылкой и не отвечает. Узами сопряжения. Ну, хорошо. Возможно, Джексон был бы лучшей темой для беседы. В этом весь Хатсон. Вечно ему надо тыкать тебя носом в то, что ты не хочешь обсуждать. Разумеется, он сделал это нарочно, чтобы отпугнуть меня, заставить сбежать. Я знаю Хатсона и понимаю, что именно это у него на уме. Я вижу это по его глазам. Я знаю, как он думает. Не зря же я провела несколько месяцев, терпя его присутствие в моей голове. Но понимание того, что он пытается заставить меня испугаться и убежать, только укрепляет мою решимость не отступать, какой щекотливой не была бы тема, которую он предложил. И не делать того, чего он ожидает. Поэтому вместо того, чтобы сбежать к моей безобидной работе по физике полетов, в противоположный конец библиотеки. Я плюхаюсь за его стол и осведомляюсь. «Ну и что ты узнал о них?» И вот оно в глубине его глаз. Удивление, да. Но также и уважение. То уважение, которое он всегда испытывал ко мне, которое всегда проявлял, как бы ни были остры наши разногласия. «В основном я пытался понять, каким образом они работают», — отвечает он, садясь на самый стул с противоположной стороны стола. «Интересный выбор, если учесть, что он нереально крутой вампир, а я всего лишь горгулья. Но мне очевидно, что он опасается меня. Это видно потому, как он кривит рот, как держится и как старается глядеть на что угодно, только не на меня». Но он тоже не идет на попятную, и я пытаюсь понять, не руководствуется ли он теми же мотивами, что и я. Я думала, что все знают, как работают узы сопряжения, замечаю я. Выходит, что нет. Он начинает барабанить пальцами по столу, явно нервничая, чего прежде я за ним не замечала. Нам известны основные моменты. Например, то, что они возникают, когда люди впервые касаются друг друга. Но, похоже, это далеко не все. иначе мы не оказались бы в нынешней ситуации. Это же не всегда происходит именно так, верно? Я хочу сказать, что наши узы сопряжения возникли не тогда, когда мы впервые коснулись друг друга. — Да, они возникли именно тогда, — тихо говорит он. — Просто ты этого не почувствовала. «Ты почувствовал?» — я потрясена. «В самом деле?» «Да». В его тоне нет сарказма, как и во взгляде, которым он смотрит на меня, ожидая моей реакции. «Когда это случилось?» «Как?» Мне в голову приходит ужасная мысль. «Мы что, были сопряжены в те месяцы, которые провели вместе?» Те самые, которые мне все больше и больше хочется вспомнить. «Нет», — он качает головой. «Хотя сопряжение духовно, действовать оно начинает в физическом плане, а в то время ни ты, ни я не имели тел». Понятно. Если вы оказываетесь заперты вместе в духовном плане, этого недостаточно для того, чтобы вы стали сопряжены. В таком случае, когда это произошло? Теперь он пристально смотрит на меня, и в его взгляде есть нечто такое, от чего кожа начинает гореть, и у меня опять пересыхает во рту. Это случилось на арене для Лударос. Ты тогда была немного занята, поскольку тебе грозила смерть. Но я почувствовал это сразу. У меня округляются глаза. Теперь я многое понимаю, включая причину, по которой Хадсон сокрушил кости своего отца в пыль, а затем силой мысли разрушил весь стадион. Пару недель назад я слышала, как Мэйси спросила его, зачем он уничтожил арену. А он ответил, что сделал это для того, чтобы ни с кем больше не произошло того, что произошло со мной. Но теперь, когда я понимаю, что он знал, что я его пара, и думал при этом, что я умираю у него на руках, Странно, что от школы вообще хоть что-то осталось. Мне жаль, что тебе пришлось узнать об этом таким образом. Говорю я ему, потому что это не его вина и не моя и не вина Джексона, чтобы он там не думал. Это просто факт. И чем скорее мы примем его, тем скорее поймем, чего именно мы хотим и что нам делать, чтобы это получить. «Должно быть, это было ужасно». «Это было не особенно приятно», — отвечает он, скривив рот. «Ты расстроен?» — шепотом спрашиваю я. Поначалу мне кажется, что он не ответит. Он упорно не смотрит на меня, и это внезапное молчание с каждой секундой становится все более и более неловким. В обычных обстоятельствах Я бы просто обронила несколько непринужденных слов, чтобы разрядить обстановку, но вместо этого я заставляю себя закрыть глаза на неловкость этого момента и задаю Хатсону вопрос, который мучает меня уже несколько недель и который я всегда боялась задать. Скажи, что именно происходило между нами в те месяцы, когда мы были заперты вместе?